Путь наших сестер, отпросившихся на ярмарку, лежал чуть ли не через весь город, и улицы на всем протяжении их пути были переполнены народом. Открытые окна домов, балконы и террасы во вьющейся зелени были унизаны рядами дам с живыми цветами в волосах, по большей части не покрытых шляпками, с букетами и веерами в руках. Мужчины преимущественно толпились внизу, на тротуарах. Конные жандармы в металлических шишаках с карабинами, взятыми на изготовку, стояли шпалерами. Вагоны трамвая, переполненные внутри и наверху пассажирами и украшенные гирляндами и флагами, порой едва могли двигаться за толпою. С высоты их имперИАлов раздавались звуки детских трещёток, погремушек и вы свисты глиняных уточек, которыми забавлялись не столько дети, сколько взрослые, кричавшие почему-то ура и махавшие платками и детскими воздушными шарами. И над всей увереницей экипажей, садников и пешеходов, над этими пиджаками, цилиндрами, барашковыми народными шапками и широкополыми шляпами широкими интерэу и тюльпанами, поповскими камелавками греческой формы и военными кеппи над всем этим пёстрым и весёлым людом летали в воздухе бумажные змеи, красно-жёлтые, синие, сочетание румынских государственных цветов, воздушные шары. И вместе с гомоном людских голосов стоял гул от множества самых разнообразных возгласов продавцов дульчац, сластей, свежей воды, прохладительных напитков, табаку, игрушек и от множества не менее разнообразных высвистов, щёлканья, звяканья трескатни и тому подобного. Длинным рядом тянулись палатки и болаганы с товарами, лотереями, народными ресторациями и разными представлениями заезжих фокусников, жонглёров, буфонов, магов и чревовещателей. Карусели кружатся, там и сям скрипят перекидные качели. Множество крестьянских повозов с сельскими товарами протянулись длинными рядами. Множество пёстрых флагов на высоких шестах развеваются в воздухе. Всё это было ярко, шумно, пёстро и производило самое весёлое впечатление. А турках здесь словно позабыли и думать. За спиной русской армии, приблизившейся к Дунаю, все теперь были спокойны. Не то, что 2-3 недели назад, когда столичное население в страхе помышляло о возможности турецкой переправы на левый берег под Журжевом. Но была ещё причина такой беззаботной весёлости, причина самая веская. Это золотой дождь полуимпералов, который вызабили и лился в то время на Румынию из русских офицерских карманов и казённых денежных ящиков. Следуя по главной улице Бухареста, где тянулись две цепи экипажей, одна в ту, другая в обратную сторону, Тамара вдруг заметила в этой последней цепи фигуру графа Каржоля. Она вся встрепенулась, Точно бы что радость натолкнула её в сердце. Точно бы внутри её вдруг электрическая искра пробежала. Он двигался ей навстречу в щигальском фаэтоне, изящный, цветущий, элегантно одетый, как и всегда, с бутоньеркой из живых цветов в петлице лёгкого пальто и, как кажется, очень довольный собой. Да неужели он не может быть Откуда ему взяться? Тамаров смотрелась в него пристальнее. Да, он. Он несомненно. Но какими судьбами? Как? Почему он здесь? По какому случаю? Он однако не один. Рядом с ним ещё кто-то. Сидят вдвоём и так оживлённо разговаривают между собой. С кем это? Боже мой, да неужели? И не верия даже собственным глазам, Тамара узнала в этом втором господине столь хорошо знакомого ей по-украински Абрама Яселевича Блуцтейна.